Глава 16. Жорж. Следующий день прошёл примерно так же, как предыдущий. Утром и днём мы знакомились с городом, зашли в библиотеку, погуляли в ближайшем парке, оценили выступления бродячей труппы артистов. Кое-что приобрели в лавках, поели в таверне, а к вечеру собрались, чтобы поужинать дома. Не успели дети расставить тарелки, как в гости зашёл Есмир. Выглядел он измученным. «Ты вообще спал?» Тихо спросила я. Ну, так, немного. Отмахнулся Гелиец. «Говорят, ты мне подготовила подарок?» Он хитро улыбнулся. «Значит, Аламир уже сказал тебе». Я направилась в свою комнату на втором этаже. Именно там лежал пояс. Исмир последовал за мной. «Конечно, его величество мне полностью доверяет», — сказал он. «Вот, кстати, хотелось бы узнать, почему». — пробормотала я. — Потому что я честный, ответственный, умный, верный, надёжный. А ещё сильный маг хорошей воины. И очень скромный при этом. С иронией добавила я. — Всё так и есть. Довольно улыбнулся Есмир. Вот поэтому его величество хочет тебя женить. Ничего не получится, я уже женат. Правда — Правда? Я споткнулась, но Есмир быстро оказался рядом и поддержал меня за руку. Да, только пока фиктивна. Что? На тебе, напомнил он, пока женат фиктивна. А, ну да. Мы действительно пока еще женаты. Как только мне сделают новые документы, в ней будет отмечено, что я вдова. Фамилия с именем тоже будут другие. Хотя и смир так и сказал. Непонятно. Словно он надеется, что скоро будет женат на мне по-настоящему. Гелиц не сводил внимательного взгляда с моего лица, видимо, стараясь понять, о чём я думаю. Забавно. Когда мы с ним только встретились, и он пошутил, сказав, что планирует на мне жениться, я рассердилась. А сейчас воспринимаю его слова без малейшего негатива. Мысль о том, чтобы когда-нибудь выйти замуж, уже не вызывает такого неприятия, как раньше. Вот подарок. Я протянула ей с миру купленный ремень. Конечно, артефакт требует доработки, но я не знала, какие заклинания ты используешь. И решила, что такой вариант самый подходящий. «Спасибо», — пробормотал он, слегка поглаживая ремень. «Даже не помню, когда в последний раз женщина дарила мне подарок. Рада, что тебе понравилось. У меня тоже кое-что есть». В руках есмира появился небольшой плоский кругляш с дырой посередине. В это отверстие дважды была продета тонкая цепочка. «Неужели это хладное серебро?» Удивлённо спросила я, когда Есмир положил подвеску мне на ладонь. «Да, это малый защитный артефакт. Он прикроет тебя от любой магической атаки. Потом его надо будет перезарядить». Я шарашенно посмотрела на гелийца. Хладное серебро получали особым образом. Металл не плавили, а магически изменяли его, придавая нужную форму и нанося руны. Как правило, кристаллов в таких артефактах не было. Само серебро, обработанное так, могло накапливать и отдавать магическую энергию. «Я не могу это принять», — пробормотала я. «Это очень редкий и дорогой...» «Пожалуйста, не отказывайся», — мягко попросил Есмир. «Сейчас сложный период». Твой супруг скоро узнает, где ты и как знать, что предпримет. От него можно ожидать всё, что угодно. До сих пор непонятно, кто именно покушался на тебя. Не всегда кто-то из охраны сможет оказаться рядом. Лучше перестраховаться». «Спасибо». Выдохнула я тихо. В горле образовался ком. Обо мне мало кто переживал и заботился. Нала, Полина, Лиеса. Да, пожалуй, Сандерс. Всех этих людей я знала давно, а теперь ещё и Есмир. Он же действительно переживает. Для того же Хранвона на первом месте стояла не моя безопасность, не безопасность его ещё нерождённого ребёнка, а собственный комфорт. Печально, что эффективный муж заботится обо мне больше, чем настоящий. Конечно, можно сказать, что Есмир тем самым выполнял приказ короля, но я видела, что дело тут не только в повелении правителя. После обмена подарками и ужина Гелиец быстро пересказал новости. В Кральне все было по-прежнему. Информация о том, что на королеву покушались, и о том, что я пропала, нигде не промелькивала. Хранвон не делал никаких официальных заявлений. Даже слухов о моем исчезновении не было. Тем не менее, стражи продолжали везде искать беременную женщину. Причем сами не понимали, кого они ищут. Им объявили, что я не преступница, а свидетельница страшного преступления. Видимо, охран все же не оставлял надежды найти меня. Через свое зеркало и смир по моей просьбе связался с управляющим в Бринлике. Я предупредила о том, что должны приехать солдаты, и приказала все подготовить для размещения будущих защитников герцогства. Повезло, что для обороны Бринлика нужно всего лишь держать под защитой несколько важных перевалов, ущелья и туннель. Также я попросила управляющего передать просьбу о разговоре моему двоюродному брату. Жорж постоянно не жил в замке Мровен, резиденции герцога Фроук. Он, как правило, либо бродил по горам, ища вдохновение, либо работал у Мольберта. Жорж талантливый художник и неплохой управленец. Всё же он получил всестороннее образование. Однако сидеть над бумажками всегда терпеть не мог и становиться герцогом не желал. Есмир пообещал завтра прислать ещё охранников, сам помогать нам не мог, отговорился делами. Он и Сандерс настаивали на том, чтобы мы все переехали вместе с детьми. Оба мужчины полагали, что негодяи могут использовать детей ради шантажа. Я была не против. К слову, Есмир не только мне вручил подарок, Дигори получил несколько книг, по которым можно было подготовиться к вступительным экзаменам в академию. Мой эффективный супруг считал, что чем меньше мы будем показываться в городе, тем лучше. Больше шансов, что шпионы хранвона нас не обнаружат. В следующие два дня мы выбирали дома, смотрели около десятка разных вариантов. Потом спорили до хрипоты, но все же определились. Особняк, который я сняла, находился за стенами столицы. В получасе неспешной ходьбы от городских ворот. Дом был трёхэтажным и довольно большим. Здесь можно было организовать небольшой приём, количество комнат позволяло поселить не только слуг и охранников, но и нескольких важных гостей. Зданию требовался косметический ремонт, сад немного зарос. Но забор был высоким, крепким, и на него можно было наложить любые защитные чары. Сам дом, по словам Сандерса, Мог выдержать осаду небольшой армии. Кстати, об осаде. Есмир прислал девятерых охранников, трое из которых были магами. Не такими сильными, как сам Гелиец, но весьма опытными. Пожалуй, так меня не охраняли, даже когда я была королевой. К сожалению, Есмир так больше и не приходил. Хотя мне хотелось бы его увидеть и поговорить. Король, похоже, решил вывести заговорщиков на чистую воду. Газеты писали о страшном скандале, который произошел на Совете. Аламир обвинил в измене и организации покушений на него нескольких высоких лордов и даже смог представить какие-то доказательства их вины. Прямо на заседании их повязали стражники и отправили в тюрьму. В ближайшее время должен был состояться суд. Переезд прошел буднично. Погрузили вещи, немного проехались, а потом выгрузили уже в новом доме. Маги довольно быстро навертели защитные чары на забор, дом, двери и окна. А вечером ко мне снова явился Аламир с двумя грузчиками, которые внесли зеркало связи. Мне хотелось расспросить его величество о том, что он узнал благодаря моим подсказкам. Но, посмотрев на синяки под глазами и оценив усталый вид короля, я не стала навязываться. Зеркало установили в моём кабинете. Аламир предложил сразу связаться с управляющим в Бринлике. Тот оказался на месте и отчитался о проделанной работе. Как выяснилось, Жорж только сегодня вернулся и тоже жаждал со мной поговорить. Когда управляющий вышел за дверь, брат знакомым жестом взъерушил короткие светлые волосы и сказал. «Как же я рад, что с тобой всё в порядке. Я тоже за тебя переживала. Как ты? Наши отношения с кузеном, наверное, нельзя назвать образцовыми». Мы никогда не были с ним близки. Слишком разные интересы, цели, круг общения и характер. Жорж любил одиночество, я постоянно крутилась в высшем обществе. В детстве у нас были конфликты, а во взрослой жизни отношения сгладились. Когда родителей и брата не стало, именно Жорж поддерживал меня, разговаривал, утешал, просто находился рядом. После этого я стала совсем по-другому смотреть на кузена. Он был немного не от мира сего. Скрытный, осторожный, но искренний. Хорошо зная его, я видела, что Жорж волнуется и беспокоится. «Неплохо», — отчитываюсь, как своей матушке. «Пока не женился и не собираюсь». Он слегка улыбнулся. Моя тётушка давно хотела внуков, поэтому каждый раз заговаривала об одном и том же. И старалась подобрать Жоржу девушку. «Сейчас занимаюсь пейзажами», — продолжал он. Начал осваивать технику так называемых грязных мазков. «Жаль, что не могу показать мои последние работы, тебе бы точно понравилось. Но ведь ты связалась со мной не для того, чтобы интересоваться особенностями художественной техники и бытовыми делами, не так ли?» «Так», — призналась я, улыбнувшись. «Но мне всё равно очень приятно увидеть тебя и поговорить». Знаешь, только сейчас, взглянув на твое лицо, поняла, насколько сильно соскучилась. Очень хочу хотя бы на мгновение оказаться рядом и крепко обнять тебя. И я тоже соскучился. Мне нужна твоя помощь, Джордж. Начала я. Рассказ занял около четверти часа. О своем возвращении в прошлое я не говорила, однако намекнула, что знаю часть событий будущего, потому что использовала родовой артефакт. К сожалению, маг, который активировал зеркало связи, мог подслушать наш с братом разговор. Не то чтобы я не верила Аламиру и сомневалась в его людях. Просто кое о чем лучше молчать. Жорже сразу сообразил, о каком артефакте я говорю. Глаза его сверкнули, но больше ничего уточнять он не стал. О сделке с королем Аара я тоже рассказала не полностью. Но уверила, что Аламир будет верным слову. «Хранвон — дурак, если не оценил такую женщину, как ты», — уверенно сказал Жорж. «Ты не можешь развестись с ним и оставить ребёнка себе». «Если бы была девочка, думаю, да. Договорились бы. Но я жду мальчика. Даже если удастся развестись по законам Крально, наследник всегда остаётся с отцом». «Зная Хранвона, могу с уверенностью сказать, что к сыну он меня не подпустит». «Сложная ситуация». «Твой побег не решает проблем, лишь временно их откладывает на неопределённый срок». «Да, поэтому я решила предложить Хранвону сделку. Он признаёт меня и сына погибшими. Мы молчим об артефактах, которые будут показывать, что я жива. Об этом будут знать только доверенные люди. Для всех остальных ты становишься следующим герцогом». «Нет-нет», — перебил меня Жорж. «Даже если я буду номинальным угловой, Оправить будешь ты. Всё равно часть обязанностей выполнять я не буду. Никаких поездок в столицу, на балы и прочей пафосной ерунды. И жениться не буду. А уж с ребёнком. Ты же знаешь, что у меня не может быть детей». Так получилось, что Жорж переболел в детстве одной неприятной болезнью и теперь был бесплоден. Хотя слухи утверждали, что несколько целителей из Эмиратов знают, как вылечить последствия, но для этого надо было ехать лечиться. А Жорж не хотел. Нет, он, наверное, был бы не против ребёнка, однако не верил, что кто-то сможет ему помочь. Ты можешь признать моего сына как родного. Для этого не обязательно жениться. О твоей болезни знают немногие. Артефакты покажут кровное родство. Ты предлагаешь сделать вид, что твой сын и мой племянник незаконно рождённый? Да, это единственный выход, который я вижу. Хорошо. Чуть подумав, ответил Жорж. «Но я хочу список того, что мне надо будет делать, как герцогу. Желательно, чтобы он был небольшой, а ещё целительские артефакты для матери». «Как она?» «Как прежде, сердце постоянно сбоит». «Придётся предупредить её заранее о нашем плане, а то она решит, что ты погибла, и может случиться ещё один приступ». «Спасибо, Жорж. «Береги себя, Эля. Будь осторожна». «Постоянно носи защитные артефакты. Сейчас для тебя очень сложная ситуация, впрочем». Он оборвал сам себя. «Ты всё знаешь сама?» «Только очень прошу, связывайся со мной почаще, хорошо?» Договорились. До свидания. До свидания. Разговор с двоюродным братом меня растрогал. Мы действительно давно не виделись и не общались. В прошлом варианте будущего Жорж всё же нашёл девушку по душе. Вдову с двумя детьми. Он женился на ней и принял её мальчишек как своих. Хотя моя тётушка была не особенно довольна таким выбором, но надо отдать должное её мудрости. Не пыталась лезть в семью сына. Я хотела сразу встретиться с Соломиром, чтобы сообщить о согласии Жоржа. Но правителю Аара сейчас было совсем некогда. Газеты писали о том, что арестовано ещё несколько аристократов. Дознаватели вели допрос, а горожане гадали о том, какое наказание вынесет суд, который должен был состояться уже на следующей неделе. Видимо, Аламир старался как можно быстрее закончить с заговорщиками. Всё же служба безопасности в Ааре работала лучше, чем в Кральне. Несмотря на то, что я сдала отравителей, лорд Зейт, королевский дознаватель, так и не нашёл время, чтобы допросить заключённых. На следующий день отравителей убили и ничего выяснить не удалось. Аламиру достаточно было лишь рассказа о том, где и как должно было случиться покушение. И он не только узнал, кто хочет его убить, но и нашёл доказательства, чтобы привлечь к ответу заговорщиков. Правда, из-за предстоящего суда у Аламира не было времени на меня. Чтобы не отвлекать его от дел, я написала письмо. О том, что заручилось согласием Жоржа. Письмо передал один из магов. Уладив это дело, я занялась другими. Надо было всё подготовить для ребёнка. Купить кроватку, ванночку, пелёнки, вещи для младенца, подобрать няню. Конечно, моим сыном могли заняться Налой или Флоя. Однако мне не хотелось ещё больше нагружать Налу. Она и так занималась домом, готовила, убирала, мыла, закупала продукты. А Флоя, я уверен, должна была учиться, а не работать в таком возрасте. Нашей старшей девочке хоть и было всего 12 лет, она умела обращаться с младенцами. Как оказалось, Флоя подрабатывала тем, что сидела с детьми соседок, когда те работали. За это их с сестрой кормили, а иногда даже отдавали старые вещи. Также нужно было найти нам повариху, садовника и прачку. Подбор персонала обещал занять много времени, потому что каждого претендента Сандерс должен был тщательно проверить. Кроме этого, осенью начинались занятия в местной школе, и мне хотелось отправить детей туда. По возрасту подходили все, кроме трехлетней веты. Только надо их хоть немного подготовить. У Флои были огромные пробелы в знаниях. Никто девочкой толком не занимался. Читала она неплохо, но писала с трудом. В заботах прошло несколько дней. После ужина, когда все готовились ко сну, ко мне пришел Аламир. Выглядел он уставшим. «Добрый вечер, Ваше Величество», — поздоровалась я. «Здравствуйте, Элия. Нужно поговорить. Идёмте в мой кабинет». Я поковыляла на второй этаж. Ходить с каждым днём становилось всё тяжелее. «Вы не голодны? Или, возможно, хотите выпить?» «К сожалению, у меня не так много времени. Завтра суд. Ещё два дня будут идти слушания, потом вынесение и исполнение приговора». «Затем я возьму пару дней отдыха, а после мы свяжемся с Хранвоном. Думаю, он уже понял, что найти вас самостоятельно не получится и будет готов к переговорам». В этот момент мой сынишка решил напомнить о себе и засучил ножками. Я сдавленно охнула и постаралась занять более удобную позу. Малыш вроде бы успокоился. «Кстати, когда должен подойти срок?» — спросил Аламир. Целитель говорит, что недели через две 3 Это хорошо, но пришёл я не для этого. Помните, вы мне рассказывали про отравителей, которых не успели допросить? Да. Я знаю, кто заказчик покушения. Что? Сяносити. Ну, зачем? Сяносити — наместник западного княжества Майран. Никаких спорных территорий, конфликта интересов, даже общей границы у Кральна с Майраном не было. Шла вялая торговля, караваны вынуждены были двигаться через Аар. Он посчитал, что соглашение о торговле между Кральным и Ааром ему невыгодно. Но почему? Дороги, по которым идёт основной поток торговцев, починили. Разбойников разогнали. Королевские стражники теперь постоянно патрулируют северный торговый тракт через которые идут караваны из Майрана. Купцам не нужно, как раньше, нанимать большую охрану. Меньше трат больше прибыли. Это наоборот выгодно и для них. Да, но тут дело в нашем долгосрочном соглашении с Майраном. 10 лет назад мы подписали договор о продаже артефактов Майрану. Во-первых, установили твёрдую цену на разные виды артефактов. В течение 10 лет их стоимость не должна повышаться. Во-вторых, обозначили минимальное количество артефактов каждого вида, которые должны поставляться в маиран в В-третьих, договорились о том, что новые артефакты, которые А.Р. решит экспортировать, будут в первую очередь поставляться в Майран. В целом, обе стороны были довольны сотрудничеством, однако в ближайшее время договор заканчивается. И они боятся, что нового не будет? Будет, но я предупредил, что условия мы пересмотрим ранцы и так покупают артефакты по ценам десятилетней давности. Они посчитали, что сближение Аара с Кральным плохо отразится на ценах на артефакты для них. Поэтому меня решили отравить? Понимали, что с Хранвоном вы не станете вести дела так? Не совсем. Несколько месяцев назад Саносити вышел на связь с моим двоюродным дядей. Пока у меня нет официального наследника... Именно дядя — основной претендент на трон. Так вот. Осити пообещал ему поддержку и помощь. А в ответ новый король должен будет заключить удобное для Майрана соглашение. По задумке заговорщиков, съесть фрукты должен был я. Сианосити посчитал, что договор с Кральным будет разорван, даже в том случае, если я не умру. «Представляю, какой был бы скандал», — пробормотала я. Майранцам не откажешь в уме», — решили убить Аламира, когда тот будет в другой стране. Во-первых, учитывая то, как быстро избавились от прачки и слуги, дознаватели Крайли ничего бы не узнали, даже если исполнители схватили бы сразу. Видимо, убийство в тюремной камере тоже тщательно планировалось, как один из вариантов развития событий. Во-вторых, отношения с Ааром были бы испорчены бесповоротно полагая неприязнь Хранвона, о которой многие знали, выставили бы причины убийства. Доказательств нет, но можно распустить слухи. В-третьих, раз всё это организовал носите то двоюродный дяди Аламира вроде как и ни при чём. Даже если правителя Аара не убили бы, вряд ли удалось сохранить и укрепить дипломатические отношения с Кральным. Мало того, если бы я умерла, Это тоже пошло бы на пользу Майрану, ведь в таком случае договоры о торговле Аламир разорвал бы. Мои телохранительницы магически проверяют вообще все продукты, что я ем. В прошлом варианте будущего на балу Полины Ильессы со мной не было, поэтому я отравилась. Аламир же фрукты на яды не проверял. Именно на этом его хотели подловить. Да, случился бы международный скандал, но, к счастью, лорду Зейту удалось схватить отравителей ещё до того, как они совершили преступление. «Кстати, вы что-то почувствовали тогда, когда я ел яблоки? Вы ведь побледнели, а потом предложили проверить их на яды. Я знала, что тот слуга, которого схватили, хотел добавить яд во фрукты, но почему-то не подумала о том, что отравить хотели вас». Я была уверена, что яблоки, сливы и груши предназначались мне. «Что ж, хорошо, что им ничего не удалось», — подвёл итог каламир Однако сяносите, узнав о провале этого плана, предложил новый. «Он хотел убить вас на приёме, когда вы вернётесь искрально», — догадалась я. «Верно. Вы поделились со мной сведениями о готовящемся покушении». Поэтому я вовремя приставил слежку к своему дяде и к нескольким подозрительным аристократам. И это сработало. В результате удалось найти не только исполнителей, но и заказчиков. А после дознаватели стали разматывать ниточку дальше. И оказалось, что дядя договорился с Майраном. Пытаясь сохранить свою жизнь, он рассказал много интересного. В том числе и о том, что Осити планировал убить меня, когда я был в Кральне. Как именно, мой дядя не знал. Зато прекрасно знал помощник посла из Майрана. К слову, сам посол оказался ни при чём. Полагаю, он догадывался, что его помощник крутит свои делишки. Но предпочитал не лезть в это. Видимо, не осознавал масштабов. Или предполагал, что может оказаться перед камнем истины. А так он невиновен, ничего не знал. Вряд ли посол продолжит работать на этой должности, но зато останется жив и на свободе. Так это помощник посла подкупил прачку и слугу в кральне? Нет, у него был какой-то наёмник, который устроился в охрану. Пройти на территорию дворца он не мог, зато договорился с прачкой, чтобы та пронесла яд, и со слугой, который должен был обслуживать господ на приёме. Получается, этот помощник посла выступил организатором? Да. К сожалению, на наёмника, который подкупил слуг, выйти не удалось. Да, такого я не ожидала. Думала, что это и мир что-то мутит. Или тётушка Тутука с её воспитанницей. Или даже фаворитка Мервена Фукуй. Реальность оказалась совсем другой. Хотели отравить Аламира, а пострадала я. Оказывается, в прошлом варианте будущего моего ребёнка убили по приказу наместника Майрана. «А вы случайно не знаете, кто пытался меня убить на пути в Итирское поместье?» «Нет. Я и про это покушение узнал случайно и решил сам рассказать вам об этих фактах». «Если нужно, могу передать с спасыльным протоколы допросов». «Да, хотелось бы почитать. И спасибо, Ваше Величество». «Со всей искренностью поблагодарила я». «Ваш рассказ очень много значит для меня». Аламир устало улыбнулся и, попрощавшись, быстро ушёл.